Глава 33. Как бы мне ни хотелось этого признавать, но Лан Шанью и Инь Эйгу будто связаны с первой их встречи в храме, и ядовито фыркнула Юшун. В последнее время она часто навещала Кан Майлин, несколько разгоняя тоскливое одиночество. Вероятно, это было связано с уходом Си Вэйтина. Общее горе объединяет людей. Майлин на секунду оторвалась от писания и чуть нахмурилась. Они оба талантливы, разве подобное можно считать странным? На самом деле Кан Мэйлин понимала, о чем говорит Юшун. Связь между двумя мастерами казалась почти пугающей. Их энергия росла примерно с одинаковой скоростью, хотя прямого объявления войны не было, юноши будто вступили в негласное соперничество с первой же секунды. Раньше Линлин -Лин думала, что только Лан Шанью проявляет враждебность но, понаблюдав за Инь Эйго, пришла к неожиданному выводу, что тот никогда не отказывался от вызова и подчас пытался морально подавить других лидерскими качествами. Им словно суждено быть врагами. «Ну нет!» — Юшун поджала губы. «Вообще-то они часто становятся союзниками на миссиях и могли бы стать друзьями, однако создается впечатление, что эти двое просто несовместимы, как огонь и вода». Лан Шанью очевидно, был пламенем, безжалостным, ярким, уничтожающим, а Инь Эйгу — водой, гибкой, ласковой и с виду мирной. — Но знаешь, — с иронией заметила Юшун, — если бы кто-то сообщил, что они должны убить друг друга согласно древнему пророчеству, я бы не удивилась. Повисла гнетущая тишина. Мэйлин выронила свиток и смертельно побледнела. Что? «Ты чего, Кан Мэйлин, это ведь шутка!» — испугался Юшун. «Конечно, я не желаю подобного!» Лин-Лин наконец слабо улыбнулась и кивнула. «Странно. В этой шутке словно скрывалась доля неприятной правды. Могильный холод проник под кожу, впиваясь ледяными иглами беспокойства. Предчувствие нашептывало ужасные предзнаменования, а голова наливалась тяжестью. м Кстати, я недавно вспомнила про тот ритуал, ритуал иссушения, проговорила Кан Майлин, будто пытаясь сменить тему. О, это такая неприятная штука, растерянно пробормотала Юшун. Аж мурашки по коже. Ритуал, который позволяет вырвать духовную энергию из собственного тела и передать другому, словно в трансе прошептала Линлин. -Лин. Мастера не скрывали от учеников способов иссушения. Однако он всегда связывался с трагичным исходом, поэтому его рекомендовали только как крайнюю меру. Мы надеемся, что вам никогда не доведется прибегнуть к помощи ритуала иссушения, сказал однажды Ван Ванлинг. Ты ведь погибнешь, если используешь его, поморщился Юшун. Так еще и лишишься права на перерождение. Этот ритуал просто грубо прерывает жизненный цикл. Но он может спасти кого-то другого. Слабо улыбнулась Кан Мейлин. Голова наконец перестала болеть, но отвратительное предчувствие никуда не ушло. В последнее время ей казалось, будто она что-то забыла. Это ощущение приходило к Мейлин внезапно и чаще всего в совершенно случайные моменты: во время завтрака, утренней медитации или перед сном. Оно казалось зудящей занозой, засевшей где-то глубоко в подсознании. И в тот день Мэйлин не могла сосредоточиться на тренировке, раздраженно бросив плоский камешек в пруд. Ветер завыл, обнимая тонкую фигуру Линлин, -Лин, и принес звук чужих шагов. Она обернулась, надеясь увидеть Шанью, но... «О, это ты! Доброе утро!» Инь Эйго ослепительно улыбнулся, приветствуя ученицу Пика Шанси. Я и не думал, что встречу тебя в столь уединенном месте. Странное раздражение загорелось в сердце темным пожаром. Это было их Слан Шанью, тайное место. Инь Эйго оказался лишним. Его присутствие не нравилось Ленлен. Она медленно поднялась с примятой травы и натянуто улыбнулась. «Каждый старается найти свой островок спокойствия». Намёк был весьма очевиден, но юноша и не думал уходить. Вместо этого он приблизился. «Послушай, ты ведь занимаешься зачарованными суетками. Честно говоря, мне бы пригодились подобные на миссиях». «Разве ты не получаешь подобное снабжение от пика шанси?» — нахмурился Мейлин. «Я определённо об этом слышала». Да, но намного приятнее использовать то, что сделано руками близких людей. Лучезарно улыбнулся Игуо. На лице Кан Мэйлина отразилось искреннее недоумение. Близких людей? О чем он? Мы едва знакомы. Твердо проговорила Линлин, -Лин, поджав губы. Разве? Инь Игуо склонил голову набок. Я-то думал, мы достаточно сблизились на той миссии. — Ну, знаешь, начало дружбы и все такое. — Значит, с Лан Шанью ты тоже дружишь? — настороженная как-то ревностно уточнила она. Молодой мастер застыл. В его зеленых глазах промелькнуло что-то мрачное и недовольное. — С ним не просто поладить, — наконец признала и Ней Думаю, ты меня понимаешь, ведь вы давно знакомы и, похоже, стали парой. Почему он лезет ко мне в душу? Неприятное ощущение только усилилось. Инь Эйгу со всеми был приветлив и дружелюбен, но именно Лан Шань Ю научил ее, что за внешней любезностью могут скрываться злобленность и лицемерие. Этот парень слишком легко втирается в доверие к другим, будто предлагая раскрыть свою душу и вывернуть карманы. Проблема заключалась в другом, Эйго на самом деле скрывал собственное нутро. Совершенно непонятно, что у него было на уме. Так какие же мотивы у человека, который требует открытости от других, не отвечая взаимностью? «Зачем ты пытаешься со мной поладить?» — тихо проговорила Кан Мэйлин. «Ты ведь специально нашел это место, зная, что оно наше». «Я так очевиден». Инь Эйгу развел руки в стороны, словно извиняясь, но это нисколько не успокоило Лин-Лин. «С тех пор, как я тебя увидел, меня не покидает странное чувство», — задумчиво признался он. «Как будто я знаю Кан и Лин уже много лет, поэтому мне и хотелось подружиться». «Нет», — неожиданно резко выпалила она еще до той минуты, как осознала сказанное им, а потом их и вовсе прервали. Атмосфера накалилась, вода в пруду вскипела, и Инь Эйгуо резко отстранился, обернувшись. «Лан Шаньё», — процедил он сквозь сжатые зубы, — «ты вернулся раньше срока». «Не ждал?» — заклинатель лениво качнул головой, глядя на Мэйлин. «Мне вдруг стало интересно, о чём вы толкуете наедине?» Эйгуо закатил глаза. «Неважно, я уйду». Хотя он отступил, Кан Мэйлин чувствовала мощное напряжение, царившее между ними. Бурная энергия сплеталась в неровный вихрь. «Шанью!» Она рванулась навстречу юноше и обняла его за шею. Однако ответ был крайне холоден. «Это снова случайность, Мэйлин?» «Почему он пришел сюда?» Ярость в голосе Лан Шанью отличалась от его привычного саркастичного поведения. «Я не знаю!» — нахмурился Линь Линь, отступая на шаг. — Нас с ним ничего не связывает. — Ты честна? — усмехнулся заклинатель. — Тогда зачем беседовала сын Эйгуо так долго? — Из-за тебя, — выпалила Канма и глядя ему в глаза, — потому что вы двое словно являетесь частью чего-то грандиозного, какой-то беды, и ты многое скрываешь от меня, Лан Шанью. На мгновение он замолчал, восстанавливая дыхание. И только после горько улыбнулся. Не только мы, Кан Мэйлин. Его ярость потускнела и выцвела, уносимая ветром. Теперь Шанью казался уставшим и утомленным, старше своего реального возраста. Он мне правда не нравится, уверенно проговорила Линлин. -Лин, и я не хочу становиться частью его моря. Хозяин моря выращивает рыбок, которые несут ему драгоценные ресурсы — жемчуг, кораллы, моллюсков. Рыбки так влюблены, что готовы без раздумий пожертвовать собой ради хозяина. Однако, если он выберет одну рыбку, остальные уплывут. Именно поэтому важно держать всех на равном расстоянии. Не слишком далеко, но и не чрезмерно близко. Так однажды сказал Лан Шань Ю. Эти слова от чего-то приносили Кан Мэйлин ощутимый дискомфорт, и все глубже проникало внутреннее беспокойство. Что-то было не так. Взгляд Шанью потеплел, и он негромко вздохнул. Прости, я к тебе несправедлив. Он коснулся пальцами ее темных волос. Приятный аромат мяты, исходивший от Шанью, отрезвлял воспаленное сознание Линлин. -Лин. «Я будто бы забыла нечто важное», — прошептала она чуть слышно. «Что же со мной творится?» Лан Шань Ю промолчал, виновато, опустив взор. Он только обнял растерянную девушку, пытаясь хоть немного утешить. Их хрупкий мир рушился. Их хрупкий мир был на грани великого разлома. «Обещай мне», — неожиданно проговорил он. «Обещай, что никогда не станешь защищать инь эй Он, поверь, он не тот, за кого себя выдает». «Хорошо», — ответила Кан Мэйлин без промедлений, «но и ты пообещай мне. Срок нашего обучения в храме подходит к концу. Обещай, что мы отправимся вместе в большой мир». Он молчал несколько долгих мгновений, прежде чем выдохнуть. «Да, конечно». Но в его голосе не было надежды на светлое будущее, словно сбежать просто невозможно. В тот день Мэйлин стиснула зубы покрепче, цепляясь пальцами за серебристые волосы своего личного демона. «Я создам для нас защиту, самую лучшую из возможных, так, чтобы обойти любую беду». Именно на это Линлин -Лин отдавала все свои силы. Когда Шаоли Линг вернулась в первый раз, она уверенно заявила, «Писание и слишком сложное для тебя». Во второй раз наставница с сомнением проронила, «Хм, ты делаешь успехи», и в третий раз она обнадеживающе вздохнула, «Моя ученица слишком упорная, это пугает». Да, на самом деле упорству Кан и можно было позавидовать, Она постоянно терпела неудачи даже с самыми простыми элементами будущей защиты, но не сдавалась, пусть и приходилось начинать с нуля. Неожиданная подсказка пришла от Ванлинга. Подобная защита сугубо индивидуальна. Помимо многочисленных энергетических связок, хранящих символов и оберегов, она скрепляется сильным внутренним желанием своего создателя. Проще говоря, ты вкладываешь в защиту свои собственные мольбы о заступничестве. Только тогда отдельные элементы соединяются в единое целое. И Кан Мейлин молилась, медленно сплетая необычный артефакт. К сожалению, он быстро выжимал ее силы до дна. Как и предсказывал старейшина, энергетика девушки оказалась слишком слабой для подобных манипуляций. Тем временем ситуация вокруг ухудшалась. Неизбежность войны и срочное объединение храмов пока затронуло не всех мастеров, но многие выступали за решительные действия. Особенно этим отличился Инь Эйго. Говорят, он выступил на собрании старейшин со страстной речью, призывая дать максимальный отпор демоническим сектам, не жалея сил и ресурсов. Но бессмертные с ним не согласились. «Мы не можем допустить смерти безвинных», — так ответил ему Юй Чан Лун, «а потому обязаны действовать осторожно». Инь Эй воспротивился и снова был наказан, но в храме нашлось довольно много сторонников его бунтарских мыслей. Им нравился Эй и они не желали просто отсиживаться в стороне. Противоречивые настроения захлестнули культиваторов, вызвав гнев старейшин. «Вокруг Инь Эйгу собралась приличная толпа подпевал», — взбудораженно делилась новостями Юшун. «Он так и привлекает к себе всех обиженных на жизнь. Даже некоторые из внешнего предела поддержали его». «Где в этот момент был Лан Шанью?» «Что ж, он твердо стоял на стороне бессмертных. Когда кто-то из сторонников Инь Эйгу назвал Шанью трусом, это закончилось очень плохо для скандалиста». В конце концов, решающую точку поставил сам старейшина Дань Зе Донг. «Я считал тебя лучшим учеником Пика Хэньшани, по-прежнему признаю твои таланты, Инь Эй Гуо, прогремел голос сурового мастера. «Но ты сбился с пути. В тебя пробудилась ядовитая гордыня. А потому отныне мы запрещаем мастеру Инь Эй Гуо участвовать в битвах с демоническими культиваторами. Если ты нарушишь запрет...» «Тотчас будешь изгнан из храма небожителей!» Кан Мэйлин невольно вздрогнула. Это событие случилось у всех на виду, и Инь-Эйгу сжал длинные пальцы в кулаки, но после медленно поклонился. «Я подчинюсь приказу лидера». Внешне смирение казалось до боли фальшивым. В его чистых изумрудных глазах промелькнула темная угрожающая аура. Война культиваторов перешла к прямым столкновениям. Теперь абсолютное большинство мастеров храма отправилось сражаться с демоническими сектами. Оставшиеся же работали, не покладая рук. Отлученный от победоносных сражений, Инь-Эй-Гуо вел себя спокойно, по крайней мере, на первый взгляд. А уж Кан-Мейлин наблюдала за ним в последнее время часто. Мяуронг, младший мастер Пика Хуашань, постоянно крутилась рядом с ним, если не занималась благой помощью раненым и производством лекарств. Она вела себя столь же приветливо, как и раньше, но в глубине ее голубых глаз застыла невыразимая обида, словно Мяуронг считала, что с возлюбленным Эйго поступили несправедливо. К удивлению Кан Мэйлин, гордая принцесса Цао Дандан Дан отказалась от участия в сражениях и также осталась в храме небожителей. Конечно, причина снова крылась в Эйгуо, но она ведь всегда была такой гордой, так сильно хотела занять лидирующую позицию и теперь просто отказалась от всего. Но самой странной была Ни Чин Когда-то энергичная и слишком агрессивная девчушка Потускнела, стала дерганной и нервной. Она все так же восторженно смотрела на любимого, однако сильно поумерила привычный пыл. Возможно, из-за того, что теперь свита Инь-Эйго значительно возросла. Он был их кумиром, их лидером и главным вдохновителем. Это выглядело жутко. Майлен чувствовала, что добродушный мечник держит в руках горстку людских сердец и волен свободно распоряжаться ими. Мы привыкли, что зло очевидно, оно уродливо, отвратительно и различимо с первого взгляда. Но что, если зло совсем иное, приветливое, ласковое чуткое, способное сковать твою душу и поменять ориентиры? Когда я смотрю на Иня и Гу, то ни в чем не уверен. но он кажется жестоким, даже более жестоким, чем Лан Шань Ю.